Глава девятнадцатая. Конь Кайла резво скакал по узким тропинкам небольшого леса и умело огибал препятствия. Холодный ветер врезался в лицо. Звук от удара копыт о землю был похож на приятную мелодию. На самом деле Септон не был конём Кайла. Он принадлежал одному из советников Верума, который жил в особняке. Обширная территория позволяла содержать несколько загонов для лошадей. Ни одной живой души на расстоянии 20 миль. Да ещё и в придачу купол, который не позволит любопытным людям сунуться на эту территорию. Но между Кайлом и Септоном возникла связь и доверие, поэтому ему разрешали ездить верхом, когда в Веруме проводили собрание. Чёрный жеребец мчался через лес и был похож на быструю, наводящую ужас тень. Кайл не крутил головой по сторонам, а смотрел только вперёд, ослабив управление и позволив Септону выбирать путь. На развилках конь поворачивал туда, куда хотел больше всего. Так они оказались на другой окраине леса, возле небольшого озера, покрытого толстым слоем льда. Здесь было ещё холоднее, чем в лесу. Но Кайл надел два свитера, тёмные джинсы и длинное чёрное пальто, которое периодически развивалось за спиной. Кайл наклонился и похлопал коня по шее. Они стояли на берегу озера несколько минут. Септон ждал команды ехать дальше и, почувствовав два хлопка по шее, рванул с места. Им следовало вернуться, потому что свободное время — Катастрофически заканчивалось, но Кайл меньше всего хотел снова погружаться в бесконечные обсуждения и споры. Вероятнее, Кайла не пустят на конвент, потому что у него ещё не было достаточной власти для такого. «Тогда какой смысл ехать мне?» — спросил он у отца накануне поездки. «Я хочу, чтобы ты почаще был в Веруме. Скучать тебе не придётся. Твой брат и Мэдисон будут там». «Хороша компания, ничего не скажешь. И ещё мы возьмём с собой Мари. Разве она может быть в Веруме?» «Верум — пристанище для всех земных хранителей. Мари отказалась от своей миссии, но в её крови по-прежнему течёт наша сила». Эту новость Кайл воспринял неоднозначно. Ему стало спокойно, что Мари будет рядом. Но разве он не старался избегать её в последние дни? Было проще, когда она собиралась уезжать во Францию, но неожиданная смена планов смутила Кайла. Он знал, что она заметила перемену в его отношении к ней. После разговора с Азерой о доверии Кайл не понимал, как ему поступить. Решив, что будет лучше вообще не распространять лишнюю информацию даже с близкими людьми, он на какое-то время упростил себе жизнь. Конь выскочил на большую поляну, в центре которой стоял старинный особняк, выложенный тёмным камнем. Его силуэт терялся на фоне густой чащи леса и наводил тоску. Поместье, которое сейчас называлось Верумом, принадлежало одной семье земных хранителей, род которой прервался много десятилетий назад и находилась недалеко от Пенсильвании. Глава семьи в своём завещании пожелал, чтобы его особняк использовали для собраний хранителей. Верум не был чем-то материальным и относился скорее к самому факту единения земных хранителей. Это отличалось от армы, которая имела первостепенное значение и всегда представляла из себя здание, наполненное ангельской энергией, где небесные хранители находились большую часть своего времени. Существовала группа земных, в которую входило несколько представителей-хранителей из разных древних семей и которые называли себя советниками Верума. Созвать советников для решения проблем можно было только в экстренных случаях. Обычно всем занимались главы семей, под контролем которых находились штаты. В Нью-Йорке главным был отец, и именно он отправил прошение на встречу с семьями других штатов. Кайл оглядел крышу Верума и прикрыл глаза. Их семья была одной из самых влиятельных во всей Америке, поэтому на предложение о встрече откликнулись все. «Когда-то я окажусь на его месте». Септон рысью направился в сторону конюшен. Возле входа стояло двое мужчин. Одного из них Кайл проигнорировал. Оба заметили его приближение и перестали переговариваться. «Мистер Джонсон!» Поздоровался работник конюшни. «Рад видеть вас. И я тебя, Сет. Септон вошёл через арку и направился к своему стойлу. Кайл спрыгнул на землю и ещё раз похлопал коня по шее. В это же время за ним кто-то остановился. «Ты не можешь постоянно использовать коня, чтобы скрываться от меня. А я думаю, что ты недооцениваешь мои возможности». Кайл бросил хмурый взгляд через плечо. К тому же его компания нравится мне больше твоей». «Хочу напомнить, что это я договорился о том, чтобы тебе позволили на нём кататься», — напомнил Николас. «Я отношусь к Септону как к другу, а не как к твоей попытке откупиться от меня за то падение». Кайл повесил седло и провёл коня в стойло. «Мне приятно, что ты так увлечённым». Николай сбросил пустой взгляд на Септона. «Но не кажется ли тебе, что в твоём поведении присутствует немного ребячества?» «Кажется». Кайл стряхнул с пальто хвою и пошёл прочь из конюшни. Ник последовал за ним. Быть позади было совсем не характерно для старшего сына Рейда Джонсона, поэтому Кайл сделал вывод, что ему что-то нужно. «Не льстит, что ты хочешь провести время со мной». — спокойно сказал Кайл. — Но я не очень люблю, когда меня используют, чтобы наладить отношения с мамой. Неужели уже все знают, что матушка отсчитывала меня на днях? Как же стыдно! Ирония в голосе Ника заставила Кайла остановиться возле парадной лестницы. Люди сновали туда-сюда по коридорам и этажам, готовясь к проведению конвента. Кайл развернулся и посмотрел на старшего брата. краем глаза улавливая яркое рыжее пятно за поворотом. «Чего ты хочешь? Ты злешься?» «Злюсь». Кайл сухо засмеялся и убрал руки в карманы пальто. «Нет, с чего бы? Ты всего лишь ограничил мне доступ в арму. Это сделала Дамина. По твоей просьбе». Николас впился в Кайла долгим взглядом. Твое присутствие там не имеет никакого смысла». Я прекрасно слежу за всем. Именно поэтому мое присутствие имеет смысл. Откуда мне знать, что происходит там с Элисон, когда вы с доминой берёте всё в свои руки? Тебе стоит прекратить делать это. Делать что? Так яро защищать эту девчонку. Кайл разозлился. Азера просто предупреждала его об этом. Но в голосе Николаса Кайл слышал угрозу, которую тот даже не пытался скрывать. «Я удивлён, что отец не говорил с тобой по этому поводу». «Он разделяет мои убеждения». «Возможно, но он умеет держать свои эмоции при себе, а ты своими открыто говоришь о дружбе с этими...» «Не заканчивай свою мысль». Николас относился к числу земных хранителей, которые испытывали к небесным только презрение. Они сотрудничали с ними... Лишь потому, что без небесных хранителей земным стало бы гораздо труднее поддерживать безопасность на Земле. Всё должно быть смертным. Существование небесных противоестественно. Они не были готовы признавать, что есть кто-то сильнее и быстрее их, и уж тем более кто-то, кто имел более важную миссию, такую, как защита Создателей. «Ты говоришь так, словно это доставляет тебе неудобства». Как? Позволь спросить. Моё поведение влияет на тебя? Я же сказал, что оно влияет на нашу семью. Последние несколько лет ты не очень-то старался быть частью нашей семьи, поэтому вопрос остаётся открытым. Если его слова и задели Ника, то он никак этого не показал. Мне жаль, что ты так и не научился смотреть дальше собственного самолюбия, резко ответил Ник. Тебе хорошо удаётся управлять футбольной командой, но это не то же самое, что контроль хранителей. Хочешь сказать, что я не подхожу? Хочу сказать, что сейчас тебя совсем не волнует благополучие земных. Ник медленно покачал головой. Ты больше беспокоишься о том, чтобы девчонка Элмерс чувствовала себя хорошо в заточении. Ты можешь хотя бы сказать, что с ней происходит? Не выдержал Кайл. Он мог подойти к этому вопросу плавно, но вряд ли Николас был настолько глуп, чтобы позволять ему делать это. Она не заслужила этого. Они все заслужили, и вторая девчонка тоже скоро окажется там. Лицо Кайла не дрогнуло, но вот сердце. «Как приятно видеть вас вдвоём! Встреча двух братьев — это всегда так волнительно!» Николас обернулся с кислой миной. Ты не должна расхаживать по территории Верума одна, дорогая кузина. Мне бы не хотелось снова напоминать тебе об этом. Мария скорчила недовольную гримасу и указала рукой за спину. К счастью, я гуляла не одна. Мэдисон с радостью составила мне компанию. Мэдисон молча подошла к ним и сложила руки на груди. Не могу сказать, что имела удовольствие быть частью этого приключения. «Ты просто не умеешь поддерживать разговор», — возмутилась Мари. «Такое иногда происходит, когда рядом оказывается кто-то, кто тебе не нравится». Кайл прикрыл глаза. Он уже начал подниматься по ступенькам, когда Мари схватила его за руку. «Неужели ты настолько жесток, что оставишь меня с ними один на один?» «Прости, Мари, много дел. Будешь сидеть в библиотеке и позволять грусти...» Съедать себе, спросил Ник. Да, а еще ждать, пока ты вернешься обратно в Европу. Хотя подожди, я не вижу особой разницы, когда ты здесь или там. Можешь оставаться, но прекрати читать мне лекции. Николас развернулся и направился обратно к конюшням, а Мари продолжала пытливо смотреть на Кайла. Я могу составить тебе компанию. Кайл посмотрел в кристальные глаза своей кузины, которая была бездонным сосудом для их совместных тайн, и возненавидел себя за своё поведение. Разговор с Азерой не позволял ему поступить по-другому. «Я хочу побыть один», — сказал он, мягко вытягивая руку из её хватки. Может, в другой раз. Мария открыла рот, чтобы что-то сказать, но тут же закрыла, посмотрев на Мэдисон. Их словесной перепалки Кайл не слышал. Ему хотелось скрыться в тени Верума и хоть на какое-то время перестать думать обо всём на свете. На вечернем приёме, который проводили с целью подготовки к ночному конвенту, Кайл держался прямо и спокойно, общался с несколькими хранителями из соседних штатов. Такое поведение явно озадачило бы его маму. но её не было веруми. И Кайл собирался использовать это, чтобы напустить туман в глаза окружающих. Пусть они думают, что всё в порядке, и один из сыновей Рида Джонсона перестал вести себя слишком подозрительно. Но Кайл всё равно не терял бдительность. Азера и отец остались довольными его поведением, но Николас не сводил со своего младшего брата пытливого взгляда. Кайл точно знал, что Николас не поверил ни единому слову, когда тот убеждал всех вокруг, что стал заложником ситуации. Он не отрицал, что завёл с двумя юными небесными хранительницами дружбу, и большинство хранителей не стали упрекать его в этом. «Не вижу ничего плохого в сотрудничестве с ними», сказал один пожилой хранитель, приехавший, кажется, из Калифорнии. «Я сотрудничаю с ними и сейчас», добавила женщина средних лет с азиатской внешностью. «Уверяю вас, большинство моих дел провалилось бы, не прибегни яких помощи». Были и такие, кого дружба с небесными совсем не радовала. Когда они услышали о том, что Элисон Элмерс была поймана и отправлена в арму, многие хранители почувствовали себя лучше. Почему никому не интересно, что Элисон Сэм Происходит из двух самых сильных семей земных. Спросил Кайл у Азеры, когда его отец и ещё несколько других хранителей обсуждали дальнейшие действия. Потому что этим людям всё равно на то, что было в прошлом. Сейчас Элисон и Сэм представляют угрозу. Кайл собрался возразить, но внутренний голос заставил его заткнуться. Азера усмехнулась. «Мне приятно видеть», что ты прислушиваешься к словам старших». Кайл посмотрел на Мари. За весь вечер она была в компании лишь одной пожилой пары. Мужчина и женщина приходились ей дальними родственниками и были единственными, кто не кривился от присутствия Мари. Кайл переключил своё зрение и посмотрел на кузину через ауру. Она была обычной, без ярких цветов и огней. есть какие-то известия из Теры?» — спросил он у Азеры, желая отвлечь себя. «Наши люди больше не могут пробраться в центр. Тима, И она тоже. Азера шумно выдохнула и покачала головой. Демоны постепенно начали переселяться в лес. Восточная и центральная часть кишат ими. «Хотелось бы мне помочь вам». «Ты помогаешь». Кайл невесело усмехнулся. «Неужели? Благодаря тебе мы не объявили войну небесным хранителям после того, что произошло. Я привлёк много внимания к себе и своей семье», — напомнил Кайл. «Это всего лишь плата за мир между нашими видами». Спустя час или чуть больше Кайл покинул зал, потому что темы земных перестали касаться чего-то важного. Он прошёл по всему первому этажу и скрылся в библиотеке. Когда Кайл сел в кресло возле окна, зазвонил его телефон. «Надеюсь, я не отвлекаю тебя от твоих таинственных встреч?» «Нет, Сара. На таинственную встречу меня не пригласили». «Ну, вокруг всей этой поездки было столько мрачности. Помнишь, как разозлилась Мэдисон, когда ты заикнулся про Веру при нас с Дэйвом?» «Она несколько раз проверила багажники». «Искала нас?» удивилась Сара. «Нужно будет рассказать Дэйву. Это точно поднимет его самооценку». Сара на мгновение замолчала. «Я снова слышу усталость в твоем голосе». «Я чувствую себя замечательно». Кайл осмотрел темные стены и старинные шкафы с книгами. Тишина в этом месте была осязаемой. Сара не стала отвечать, и между ними повисла подозрительная пауза. Кайл выпрямился в кресле, и потёр ладонью заднюю часть шеи. «У тебя что-то случилось? Разве я не могу позвонить тебе просто так?» «В одиннадцать часов вечера, зная, что я, скорее всего, занят, ты слишком воспитанная для таких спонтанных звонков». Сара простонала в трубку. «Почему все считают, что я слишком воспитанная для всего вокруг? Дэйв предлагал мне пробраться в дом к Мэдисон, чтобы попытаться найти что-нибудь занятное». Но потом передумал и сказал, что я слишком правильная. Но это правда. Он даже не дал мне возможности возразить. А ты правда сделаешь это? Я не. Ты ведь понимаешь, что проникновение на частную территорию опаснее, чем все другие идеи Дэйва. Кайл улыбнулся. Он не мог представить Сару, пробирающуюся ночью в дом Мэдисон, в чёрном костюме и с маской на лице. На самом деле... «Я звоню не для того, чтобы пожаловаться на собственную трусливость». Сара сделала многозначительную паузу. «Сегодня я видела Келума. «Где?» «В университете. Мы были на физкультуре, и он парил под потолком, почти в тени. Но я точно знаю, что это был он». «Я верю тебе». Кайл знал, что Сара периодически видит Келумов и что они иногда говорят с ней. За последние дни их появление участилось, но Сара, на удивление, переживала совсем не из-за них. «Я не хочу, чтобы кто-то увидел их, а тем более, как я таращусь на них или даже разговариваю. Не хочу, чтобы было как с Мэдисон». Пару дней назад Сара попалась на том, что пытается поговорить с Келломом. Мэдисон увидела это и уже собралась поднять панику, но Кайл ловко перехватил её. «Ты знал об этом?» «Мэдисон, мы должны что-то сделать и рассказать об этом». Кайл хотел снова ответить в грубой манере, но в глазах Мэдисон было то, что охладило его пыл. Страх. «Я прошу тебя, не говорить об этом. Никому, Мэт. Это очень важно». Мэдисон указала в сторону Сары, которая стояла на трясущихся ногах. «Но она...» «С Сарой всё хорошо». «Посмотри на неё!» «Она напугана!» «Ты напугала её!» Сара не могла поверить, что Мэдисон промолчит, но Кайл почему-то верил. Кайл собирался начать какую-нибудь непринуждённую тему, чтобы поболтать с Сарой подольше. Однако дверь в библиотеку медленно открылась, и на пороге показалась Мари. «Я перезвоню тебе, хорошо? Только не говори, что там Мэдисон поблизости!» Я начну шутить о том, что она всегда знает, когда они начинают говорить. Кайл не смог сдержать улыбку. Будь осторожна на этих встречах. Спокойной ночи, Кайл. Но эта ночь точно будет неспокойна. Мари зашла в библиотеку и плотно закрыла за собой дверь. Настроена кузина была решительна. Ты так быстро ушёл, я даже не успела заметить. Но это не помешало тебе «Найти меня». Мари огляделась, продолжая стоять на месте. «Я не приложила особых усилий для этого». Взгляд карих глаз переместился на Кайла. «Ты любишь прятаться в таких местах. Но я никогда не думала, что ты будешь прятаться здесь и от меня». Я не... Кайл не смог подобрать слова. «Ты игнорируешь меня», — не выдержала Мари. «Избегаешь». «Оставляешь с Мэдисон и Николасом, хотя прекрасно знаешь, что я терпеть не могу этих двоих». «У меня было много дел», — ответил Кайл и медленно поднялся. «Ты даже не можешь поговорить со мной наедине и постоянно пытаешься улизнуть. Что происходит?» «Всё хорошо. Я вижу, что что-то мучает тебя, но ты не рассказываешь мне». «Это слишком важно». «Хочешь сказать, что это секрет?» — удивилась Мари. «О котором ты не можешь рассказать мне?» В этом простом вопросе были слишком глубокие чувства. «Ты не понимаешь многих вещей. У Кайла не было сил, чтобы смотреть Мари в глаза. Говорить с ней почему-то стало труднее. Нет, просто не знаешь, можешь ли доверять ей. Кайла решился бросить на Мари быстрый взгляд. Разве она...» может доносить своим родителям на него. «Кайл, я... Неужели... Ты теперь думаешь так, как они?» «Что ты имеешь в виду?» — удивился Кайл. Мари долго не отвечала, стискивая края платья. «Многие хранители отвернулись от меня, когда узнали, что я отказалась от своего наследства, от своей миссии. Я не могла даже подумать, что ты... Что ты...» Кайл всё ещё не понимал, а потом... «Ты с ума сошла?» Слишком громко спросил он. «Как ты могла?» «Мари, тебе не обязательно быть земным хранителем, чтобы оставаться моей сестрой». Её глаза наполнились слезами. «Кто вообще сказал тебе?» Кайл вспомнил, что Мари говорила о компании Мэдисон и Николаса. «Ты так умело игнорируешь мнение вокруг, но так легко поддаёшься на провокации со стороны Ника и Мэдисон». «Их слова каждый день подтверждались твоими действиями. Я ничего не смогла с собой поделать». Мари вытерла глаза и шмыгнула носом. Кайл медленно чертыхнулся. «Это связано с твоими родителями?» «Не поняла». Кайл быстро преодолел расстояние между ними и положил раскрытые ладони на плечи Мари. «У меня есть вопрос к тебе. Ответь честно, хорошо?» Мари кивнула. У твоих родителей есть что-то, чем они могут контролировать тебя или шантажировать. Могут заставить тебя делать то, чего ты делать не хочешь. Это не мои секреты, Мари, и я не могу так рисковать. Кайл боялся, что Мари обидится на его вопрос, но в глазах кузины пробежало понимание. Она отступила назад. «Я понимаю, почему ты спрашиваешь». «Ты хочешь сказать, что они могут?» Мари закрыла лицо руками. Я была не самым послушным ребёнком. Они часто прикрывали меня. «Прости, Кайл. Ты прав. Моя репутация не позволит мне хранить твои секреты». «Твоя репутация не хуже моей. Они поступают несправедливо. Почему все хранители так взъелись на тебя?» «Потому что я дружу». с небесными хранителями. «Да к чёрту это!» — крикнула Мари. «И что с того? Мы должны сотрудничать с ними, чтобы лучше справляться со своей работой. Почему никто из них не понимает?» Кайл сел обратно, почувствовав лёгкость. «Ну, дружишь ты с ними. Разве из-за этого стоит беспокоиться?» «Стоит», — Мари недоумённо посмотрела на Кайла. «Ты сильно переживаешь из-за этой девушки?» Эллисон Элмерс. Дело в этом. В твоём отношении к ней? Дело в моём отношении, но не к Эллисон, а к другой девушке, Сэм Стефорд. Марина хмурилась и наклонила голову в сторону. Она так серьёзно задумалась над его словами, что Кайл будто слышал, как крутятся винтики в её голове. Потом глаза Мари округлились. «Погоди минуту. Медленно и тихо начала она, поглядывая на дверь. «Ты хочешь сказать, что... влюблён в Сэм Стефорд?» «Я не думаю, что слово «влюблён» в достаточной мере передаёт то, что я чувствую к ней». Кайл ожидал любой реакции, но точно не той, которая последовала после этих слов. Сначала Мари поджала губы, сдерживая улыбку, а потом запрыгала на месте, издала тихие шипящие звуки, которые могли быть визгом. Кайл вскочил с места. «Что ты?» — Мари кинулась в его объятия и прижала к себе за шею. «Я так рада за тебя!» «Что?» — Мари отстранилась и поцеловала Кайла в щёку. «Знаешь, а ведь твоя мама очень боялась, что ты никогда не сможешь влюбиться. Признаюсь, я тоже». Ты всегда был таким верным и справедливым, но постоянно уходил от любых отношений с девушками». Мария снова засмеялась, увидев непонимание на лице Кайла. «Ох, дорогой кузен, я не вижу никаких проблем. Их нет сейчас, они появятся в будущем». На это Марии нечего было ответить. Её радости поубавилась, когда она вспомнила о самом важном. «Сэм бессмертно напомнил Кайл, озвучивая свои переживания. «А ты нет», — вздохнула Мари. «И что ты будешь делать?» «Я не знаю». Мари начала о чём-то раздумывать, разглядывая расписную стену. Вина медленно поднялась по сердцу Кайла. «Прости меня», — выдавил он. «О чём ты?» «Я забыл, что ты одна из немногих, кому я действительно могу доверять». Мари грустно улыбнулась и снова обняла Кайла. На этот раз она уткнулась носом ему в грудь и выждала несколько секунд, прежде чем сказать. «Ты можешь не переживать на этот счёт». «Почему?» «Потому что я уеду обратно в Париж». Кайл опустил голову и посмотрел на Мари. «Но ты собиралась остаться здесь на несколько месяцев. Ты доверил мне свою тайну, и я не позволю своим родителям или кому-то ещё узнать об этом. Во Франции у них нет власти, потому что мистер Харт не особо силён в Европе. Мари, мне важно твоё доверие, Кайл, больше ничего. Ради этого я готова вернуться обратно. Мэдисон шла по тёмным коридорам прочь от столовой. Отец приехал час назад, но он не удостоил дочь даже взглядом, присоединившись к остальным, более значимым хранителям. Мэдисон вряд ли увидит его до завтрашнего утра. Будет чудом, если он вообще попрощается с ней перед отъездом. Отец легко спихивал Мэдисон и её сестру Верити на других. Пока старшая являлась лицом семьи, на младшую никто не обращал внимания. Мэдисон была этому рада. Верити всё равно никогда не интересовалась миром хранителей. «Ищешь моего брата?» Мэдисон остановилась и грациозно обернулась, хотя внутри у неё всё задрожало от страха. Она не заметила присутствия кого-то ещё в коридоре. Из тени вышел Ник с маской холодного безразличия на лице. «А ты что, можешь мне помочь?» Ник не ответил, и Мэдисон победно улыбнулась. «Ты всегда любил всё контролировать, а ты всегда была готова пойти на всё». чтобы угодить Кайлу». «Чего ты хочешь, Ник?» «Поговорить? Неужели? Выжмешь из меня информацию и пойдёшь использовать её в своих целях?» Мэдисон раздражённо выдохнула. «Ты бы мог быть братом получше и приезжать хотя бы на его дни рождения. Тогда бы знал, что с ним происходит. Он заразил тебя своей легкомысленностью?» «Кайл не легкомысленен. «Соглашусь». С нашей последней встречи он стал уверенно отстаивать свою позицию и не уступать другим. «Но ты точно изменилась не в самую лучшую сторону». Ник кивнул проходящему мимо хранителю и снова посмотрел на Мэдисон. «Твой отец считает, что тебе необходима твёрдая рука». Сама мысль, что Николас и отец обсуждали её, сводила с ума. «Жаль, что Кайл так ловко отменил помолвку». Он её отложил. Учитывая его настрой, он запросто сможет и отменить её. «Чего ты хочешь от меня, Николас? Я устала и не хочу играть в твои игры. А вот я бы поиграл с тобой в нашу любимую». «Раскрывай свои секреты самостоятельно. Я повторяю, что не стану доставать их для тебя. Особенно секреты Кайла». Николас заинтересованно склонил голову в бок. «Мой брат хоть подозревает, насколько сильны твои чувства к нему?» Мэдисон пристально посмотрела на хранителя. В детстве Мэдисон не могла понять, кто нравился ей больше — Кайл или Николас. Оба притягивали внимание, но делали это по-разному. Всегда заботливый и справедливый Кайл, видящий прекрасное в мелочах, против холодного и безразличного Николаса, так похожего на отца Мэдисон. Я не собираюсь больше слушать тебя и уж точно не встану на твою сторону. Странно, когда я внушал своей дорогой кузине, что Кайл больше не хочет иметь с ней дело, ты была на моей стороне». Мэдисон сжала зубы и развернулась, чтобы уйти. Николас всегда раскрывал в ней самые отвратительные стороны. «Знаешь, а ведь я ошибся». Мэдисон остановилась, но не оглянулась. «Ты стала тверже, И вернее, это можно было посчитать за комплимент, если бы не следующие слова. Жаль, конечно, что это не поможет тебе завоевать доверие и сердце Кайла. Отказываясь слушать это дальше, Мэдисон заставила свои ноги двигаться и направилась к лестнице на второй этаж. У неё горело лицо от гнева, злости, раздражения и печали. Николас умел бить точно в цель, И сердце Мэдисон болело от правдивости его слов. Что она могла сделать, чтобы вернуть доверие Кайла? А стоило ли это доверие того, что ожидала саму Мэдисон в будущем? Посторонние мысли вывели девушку из равновесия, и она не сразу заметила, что зашла в незнакомый коридор. Он был в старой части здания, пах сухой древесиной и камнем. В конце виднелась полоска света. выступающие из приоткрытой двери. Мэдисон коснулась места под и скрыла себя и свою ауру от посторонних глаз. Редкая способность, которой могли пользоваться далеко не все земные. Мэдисон медленно подошла к двери и заглянула внутрь. Сердце подскочило к горлу, пальцы на руках онемели. Посреди комнаты, заставленной старинными экспонатами и завешанными тканями-картинами, стоял её отец. В одной руке он держал клинок, пока со второй ладони на пол стекала струя крови. «Я хочу знать, что наше соглашение достигнуто». Голос отца прорвался сквозь полутьмо. «Я сделал всё, что от меня требовалось». Мэдисон боялась толкнуть дверь, чтобы оглядеть помещение целиком. В комнате был кто-то ещё, «Не волнуйся насчёт этого!» Мэдисон вздрогнула. Этот голос не мог принадлежать человеку. Он разлетелся по комнате и больше напоминал голос на записи, такой чистый и глубокий, что у Мэдисон волосы на затылке встали дыбом. «Дамина сделала свой ход», — продолжил голос. «С девчонкой Элмерс всё решено?» «Пока нет». Домина ограничила её разум и чувства, поэтому Эллисон не может прийти в себя. И вряд ли вообще сможет. Домина не стала прибегать к опасным способам, но она не знает, что ещё пару дней, и Эллисон уже никогда не сможет соединить свой разум и душу. Мэдисон затошнила, когда её отец победно засмеялся. «Отлично. Осталось только добраться до второй». «Возможно, она вернётся в Нью-Йорк. Вы позволите?» Последовала пауза. «Это может быть занятно». «Неужели Сэм настолько глупа?» «И ты выполнишь своё обещание?» «Да, выполню», — ответил голос. Отец говорил с благоговением и трепетом. Либо он очень уважал своего собеседника, либо боялся. «Мне нужно делать что-то ещё». чтобы как-то ускорить процесс. Нет, остальное сделаем мы, а ты позаботься, чтобы никто не испортил наш план. Сэм должен схватить, как только она появится в Нью-Йорке. И ты должен сделать так, чтобы её поймали земные, а не небесные». Глаза Мэдисон прикрылись, когда перед отцом образовалась вспышка света. Появился мужчина, но его внешность не могла ничего сказать любопытной девушке. Она лишь заворожённо смотрела на размытые очертания силуэта и совершенно ничего не почувствовала, когда отец послушно сказал, «Хорошо, Аргос, я всё сделаю».